Генерал взял со стола серебряный колокольчик и нетерпеливо затрясом. Тотчас открылась дверь, на пороге кабинета появился Ильсор. «Ильсор, все ли готово для опытов?» – спросил Банну.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 Монсо и тебя, никто не должен присутствовать, приказал Баанну. Участники самого важного сейчас для Минвитов опыта собрались во главе с генералом в синем домике. Начнем с Ментаха, предложил Баанну. Ментаха и Эльвина, почувствовавшие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 «Пойди пойми этих генералов», — подумал Ментаха и тут же выпалил на минвицком языке. «И тебе привет, мой повелитель!» Бану чуть нахмурился, бросив короткий взгляд на Каурука. «Немного переусердствовал Ментаха. Повелитель еще рановато», — посчитал он.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 Не понял, кому адресованы последние слова И не проявил ни малейшего интереса, чтобы выяснить — Скажи без утайки, ментаха, что тебя волнует? — вопрошал генерал Сверля глазами лицо ткача, но не находя его плутоватых глаз — Да что там волнует? — сказал ментаха И озадаченно почесал затылок — Ничего не волнует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 Мы его навсегда изолируем от жителей Гудвини. Однако мы увлеклись беседой, снова заговорил генерал. Отдохни, ментаха, сходи с эльвиной за грибами. Ткач с женой ушли, прихватив корзинку. Давайте свеженьких, сказал Банну. Часовые вели в комнату одного из жилунов. Он с любопытством осмотрелся вокруг и принялся изучать ордена, украшавшие грудь главного Минвита. «Привет тебе, достойный сын земли!» «Приветливо!» – произнес генерал, подняв руку над головой. Раздался щелчок. Мигнула лампочка, и говорильная машина –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 Заговори с Ильсором. Живун, услышав перевод, растерянно захлопал глазами. От чего я должен заговорить, Ильсора? – спросил он. Машина снова перевела. Настал черед удивляться. Бану. Заговаривать можно с кем-то, а не на что. Поучительно произнес он.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 генералу снести эту неслыханную дерзость. Он так и сверкал глазами на ни в чем не повинного жвуна. «Заруби себе на носу!» Резко заметил он, что с генералом так не подобает говорить. Крайнее недоумение отобразилось на лице Биллиорца. «Я готов отрубить себе нос, но не могу понять, «Причем тут генерал, и какая вам от этого польза?» – пролепетал он. «Что ты мелешь, болтушка?» – завопил, не выдержав банну. Живун совсем перепугался. «Если бы я был мельницей, я молол бы муку. А если я болтушка, то яичницу-болтунию жарят на сковороде».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 Монсов вытянулся перед банну, собираясь дать ответ, но в это время Ильсор снова нажал кнопку, в машине что-то заскрипело, и до присутствующих донесся ее собственный хриплый голос. Ну вот уж и обзывается, а еще генерал сам не может толком объяснить, чего хочет, обзывает медным лбом. «Эльсор, выключи немедленно машину!» «Монсо, отвечай! Почему ты перестал нести службу?» «Тебе надоело быть полковником? Я могу сделать тебя лейтенантом!» Кипел генерал. «Привезти другого бельорца. «Эльсор, включи машину!» К банну, который никак не мог успокоиться, подвели второго жена.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 «Это случайный набор слов. Видимо, не все сочетания машина пропускает», — спокойно ответил слуга. «Мой генерал, позвольте мне задать бельорцу вопрос, чтобы выяснить причину сбоя». Дожидаясь разрешения, Ильсор почтительно глядел на генерала. «Действуй, Ильсор», — позволил Банну. «Достойный сын земли, отвечайте», — молвил Ильсор. «Кто правит в изумрудном городе?» «Там правит мудрый страшилы». «Ильсор, он втирает тебе очки. Как могут правителя именовать таким именем?» Живун, которому машина успела перевести слова генерала, недоуменно уставился на лицо Баанну. «Какие очки я должен натереть господину, если он не носит никаких очков?» «Что опять рассуждать?» — рассверепел Банну. «Ты сейчас поймешь меня, глупец. Мы говорили тебе слишком много слов, и твои куцы и мозги не в состоянии их все переварить. Тебе проще понять язык команды. Возьми лист».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 Генерал побагровел и молча ринулся к дверям Каурук и Ильсор переглянулись между собой И штурман пожал плечами Почему так нервничал генерал, подумал Монсо И торопливо пошел за ними